Анастасия Вечерина, Ксения Ладонежская, Рыцари дорог и ночные ведьмы. В книге упоминается изрядное количество байкерских историй, шуток, байк, легенд и прочего материала, который давно уже вошел в байкерский обиход и стал частью мотофольклора. И ныне кочуют по мототусовке, рассказываемые разными людьми и в разных интерпретациях. Зачастую просто невозможно определить первоисточник и то, как звучала эта история в начале. Поэтому авторы заранее извиняются перед всеми, кого такой вольный пересказ может как-то задеть.